Глава восемнадцатая. Надежда Куда ты меня тащишь? Попыталась выдернуть руку, но Алекс держал слишком крепко, не желая замечать того, что я едва поспеваю за его шагом на этих изящных и достаточно высоких каблуках. Не бойся, Вязенцева. Миновав шумный зал, шторм оглянулся и, смерив удивленным взглядом мои заплетающиеся ноги, наконец сбавил скорость. Мне, конечно, хотелось бы затащить тебя в места более уединенные. «Но там, куда мы идем именно сейчас, тебе должно понравиться», заверил он с очаровательной улыбкой, которая с недавних пор вдруг перестала иметь на меня свое магическое воздействие. Я вежливо улыбнулась в ответ. На деле же считала минуты, когда этот вечер подойдет к концу, а я вернусь домой. Сниму эти дорогущие туфли, от которых даже при обычной ходьбе сводит ноги, и опрометью понесусь на лестницу, где меня будет ждать хант. В моих мечтах он уже стоял там, согревая теплым взглядом, внушающим невероятное спокойствие и уверенность, а еще обязательно распахнув свои сильные руки для горячих объятий. В этом настоящем дворце с лепниной, вензелями и огромными портретами на лестнице я потерялась бы в две минуты, не имея при себе навигатора или на худой конец плана здания. Алекс же ориентировался здесь, как у себя дома хотя назвать это домом даже язык не поворачивался. «Здесь прошло мое детство», словно прочитав мысли, пояснил парень, остановившись у одной из дверей. «А это комната матери. Ее не стало, когда мне не было и трех лет, но отец до сих пор хранит все в неизменном виде». После таких слов ожидаешь увидеть затянутые паутиной карнизы и припорошенные вековой пылью личные вещи, разложенные на прикроватном столике. Здесь же было столько уюта, тепла и света, словно хозяйка всего лишь отошла на пару минут. А у зеркала, рядом с которым висел огромный портрет, стоял свежий букет нежных кустовых роз. Он часто приходит сюда и смотрит на нее часами. Кивнул в сторону портрета. «Удивительно, но вы очень похожи с мамой. Я не заметил сразу, потому что почти не помню ее. Разве что по фотографиям». А «Отец остолбенел, когда увидел тебя сегодня на лестнице», усмехнулся Алекс, остановившись взглядом на моем лице. «Ты просто не могла ему не понравиться». Сходство наблюдалось, я и сама остолбенела. Но молодая женщина на картине с добрыми любящими глазами вызывала странные чувства. Она выглядела такой открытой и счастливой, что представить ее рядом с Максимом Штормом, зная его истинную сущность, получалось с трудом. Мог ли этот кровопийца по-настоящему любить земную женщину? Ведь, учитывая, что Алекс — обычный человек, хоть внешне и похож на отца, следует, что и его мама была вполне нормальной. Но это не все. У меня для тебя еще один сюрприз. Медленно приближаясь, парень лукаво улыбнулся. Подобно фокуснику, он эффектно вытянул из кармана своего фрака алую шелковую ленту. Не против, если мы на пару минут завяжем тебе глаза? В красивых, фильмах, да с таким актером в главной роли 99% женского населения, не раздумывая, ответили бы согласием. И только я протяжно заныла, состряпав на лице недовольство. «Может, не надо?» «Надо, Вязенцева, надо!» Добрался таки до моих глаз воодушевленный Алекс, не позволяя портить его заготовленный сюрприз. Остаться без зрения посреди замка с монстрами было жутковато. Но, с другой стороны, лучше уж с Алексом наедине, чем возвращаться в тот банкетный зал, где сама чувствуешь себя едой. Тем более ведет он себя вполне прилично. В неизвестном направлении мы шли долго и упорно. Сначала шторм терпеливо озвучивал для меня каждый поворот и каждую ступеньку. Но ноги, лишенные обзора, настойчиво не слушались, спотыкались и подворачивались. Так, после пары заработанных шишек и моего несносного кряхтения, фиктивный жених со словами «И что ты за чудо такое, Вяземцева?» любезно подхватил меня на руки. Это было так странно. Я чувствовала его возбужденное дыхание на своей коже и то, как часто вдруг заколотилось сердце от неожиданной близости у парня моей мечты. Только меня это больше не волновало. Мой рассудок оставался холоден и спокоен, как на ответственном экзамене когда, аккумулируя все свои силы, концентрируешься на главном. Мне достался билет с практическим заданием посетить бал монстров и вернуться живой. Вот я его и выполняю. Когда Алекс наконец поставил меня на ноги, я первым делом поюжилась от холода. Надо признать, пока он меня тащил, я незаметно расслабилась и пригрелась на его груди. А здесь было более влажно и прохладно, чем в других помещениях. Но главное, с первым же вздохом голову закружил потрясающий аромат живых цветов, и мне уже захотелось сорвать эту неудобную, но прочную повязку, чтобы осмотреть оранжерею штормов. Ведь это была она, насколько я могла догадываться. Пожалуйста, не торопись, я сам ее сниму, когда придет время. Вежливой просьбой остановил меня взволнованный Алекс, что было ему несвойственно, и заставило призадуматься о том, что здесь сейчас на самом деле происходит. «Мы знаем друг друга не так давно, но я благодарен тому случаю в самолете». Начал он свою проникновенную речь, а я была даже рада, что не вижу этого. Жаль, вдобавок не могу провалиться под землю, осознав, к чему он клонит. «Ты заставила меня по-новому взглянуть на мою жизнь». Не представляю, Надюш, как у тебя это выходит. Вот сейчас смотрю на себя со стороны и впервые чувствую идиотом, готовым кому-то открыться. Ну, знаешь, мне это даже нравится. Нервно усмехнулся парень. «Алекс, постой!» Попыталась притормозить его из лучших побуждений и совести, которая разрывала меня на части. «Он, может быть, впервые вот так искренен с кем-то. Вон как старается. А я что?» Обману, посмеюсь над его чувствами, как смеялись когда-то надо мной». «Нет, пожалуйста, позволь мне договорить». Снова попросил он, бережно касаясь моего плеча. Отец прав. Жизнь слишком коротка, и если встретил кого-то настоящего, не стоит молчать о своих. Закончить фразу ему не дали. Сначала я услышала какой-то тупой стук, а затем звон, как если бы по полу покатилось что-то маленькое и металлическое. В ушах громким гонгом забилось сердце, рука содрала чертову повязку, и я увидела двух незнакомых мужчин во фраках. Один из них бережно укладывал бездвиженного Алекса под цветущий розовый куст, а другой, напоминающий злую черную птицу, медленно тянул ко мне свои щупальца. Мне бы закричать, но горло словно тугим обручем сдавил спазм. Я торопела от ужаса, наблюдая, как расползается его хищная улыбка. «История повторяется», — насмехался незнакомый мужчина, оттачивая каждое слово. «Новый наивный шторм влюблен в сладенькую землянку проявителя и думает, что никому это не помешает. Как бы не так!» — закричал он, пнув с размаху ту самую красную коробочку под ногами, в которой совсем недавно и лежало кольцо. От испуга я крепко зажмурилась и инстинктивно закрыла руками лицо. «Так мне не показалось, кольцо все-таки было!» «А Алекс! Господи, даже страшно думать, что они сделали с ним!» «Пару часов полежит, но жить будет!» Заговорил второй, тот, что физически был крупнее, но такого страха, как первый, не внушал, хоть и являлся тем же монстром с перламутровой кожей. «Зря вы сняли повязку, Наденька! А еще зря доверились своему болтливому другу! Уж больно этот полезный старичок неравнодушен к красивым женщинам!» В этот момент рвущаяся наружу злость сумела переселить поселившийся во мне ужас, и я смело взглянула в глаза своему врагу с одной целью — понять, говорит ли он правду. От моего взгляда на его хищном лице не дрогнул ни один мускул, лишь усмешка некрасиво скривила губы. Всегда больно узнавать о предательстве друзей, поэтому я предпочитаю не иметь их вовсе. Неожиданно признался он, возвращая на прежнее место широкую алую ленту. Никогда не поверю, что Вениамин Аристархович работает на таких, как вы. Пусть говорит что угодно, это еще совсем ничего не доказывает. Никто не может знать, что я растворитель или, как его там, проявитель. Если я и сама только сегодня это осознала. Нет, что вы, к чему такие сложности? На ходу продолжил наш странный диалог чернявый злодей. Да искр в глазах сжимая мое предплечье. Ваш старичок и не заметил, как сболтнул лишнего. Достаточно было узнать, что вы одна из его пациенток, которая всюду вместо людей видит разнообразных монстров. Согласитесь, не часто такое бывает. Вы меня с кем-то путаете? Вообще не понимаю, о чем речь. Какая землянка-проявитель? У меня психологическая травма. Наш самолет едва не разбился, вот я и пошла к психологу. Оправдывалась я, в глубине души осознавая, что мои слова сейчас вряд ли что-то изменят. В этот раз с завязанными глазами идти приходилось быстро, и никого не интересовало, когда я с подавленным воем врезалась в косяк или подворачивала ногу, теряя равновесие. Тогда меня просто волокли дальше, еще сильнее сжимая предплечье, как какую-то ненужную вещь. «Снова пискнешь, и я за себя не ручаюсь». Резко остановившись, проговорил прямо в ухо, рассверепевший от моего очередного падения мужчина, а скулы коснулось острие прохладного металлического предмета. Никто не помешает мне разукрасить личика куколки младшего шторма. Уверен, его папочке это тоже не понравится. В этот момент я забыла, как дышать, бессмысленно глотая открытым ртом внезапно потяжелевший воздух. Когда глаза не имеют возможности видеть, Обостряются другие органы чувств, и исходившую от этого человека ненависть я ощущала буквально поверхностью кожи. Такие люди не умеют шутить, не знают жалости и пощады. От этого маньяка, уверенного в том, что для штормов я представляю какую-то ценность, можно было ожидать чего угодно, и я решила его не злить. Ноги, казавшиеся ватными, снова продолжили путь а я старалась максимально прислушиваться к звукам и не спотыкаться на ровном месте. «Можешь же, если захочешь!» — полоснул его резкий голос. «А теперь пригнись!» — милостиво предупредил, запихивая меня в автомобиль на подземной парковке. Уж слишком вокруг было тихо и запахи специфические. Влажная пыль, бензин, выхлопные газы. Едва машина тронулась, резво набирая скорость, меня повалили на бок на широкое заднее сиденье, заставив прилечь. Рядом в салоне автомобиля, который источал аромат дорогой кожаной обивки, расположился и мой мучитель. Он все еще крепко держал мое предплечье, хотя теперь в этом не было никакой необходимости. Для обычного человека — да. Но этот кровосос прямо сейчас выкачивает из меня силы своими щупальцами. Озарила нерадостная мысль, и я попыталась вырваться из его захвата, резко отдернув руку но он лишь перехватил ее поудобнее для себя за запястье. «Я бы на твоем месте не рыпался, а вкусного десерта ты меня все равно не лишишь!» Прошипел мужчина, теперь и вторую руку разместив на моем оголенном плече. От отчаяния на глазах проступили слезы. Одна из них, преодолев повязку, тонкой горячей струйкой скатилась по щеке. «Что я могу сделать одна против двух здоровых мужчин? Еще и монстров!» Да от меня уже через пару часов такого десерта ничего не останется. Как я только умудрилась попасть в такую ситуацию. Никому не нужная очкастая ботанша Надя Вяземцева уж точно не лежала бы сейчас в дорогущем автомобиле с неизвестными типами. Что это за дар мне такой достался, от которого никакой пользы и так много проблем? Дорога перестала вилять, а меня заносить туда-сюда на каждом повороте. А значит, мы выехали на трассу. «Хантер, если бы я могла хоть как-то передать ему, что меня похитили!» Не выходила из головы единственная мысль. Кроме моего американца рассчитывать больше было не на кого. Ну и он один, что сможет против этих всесильных людей, упивающихся властью. У таких личная охрана, как армия маленького государства. У Максима Шторма армия приспешников не хуже, но вряд ли они с Алексом будут искать меня среди своих же, если вообще будут искать. Эти мужчины были приглашены на вечер, а значит, скорее всего, старший шторм им доверяет, других он не пропустил бы в свой дворец. Посторонние почти наверняка не смогли бы справиться с его системами безопасности и так просто выйти вместе со мной незамеченными из этого лабиринта. Хотелось бы знать, за что этот маньяк так не взлюбил их семейство. Еще с утра все оказалось предельно простым. Есть люди, энергией которых они питаются. Есть монстры-сосальщики. Кто бы мог подумать, что и внутри этого вампирского сообщества не все так гладко, и они не все заодно. Только эти ценные мысли, которые скакали по кругу, подобно перепуганным зайцам, могли навсегда таки остаться лишь в моей голове, потому что реально помощи ждать было неткуда». Неизвестные люди везут меня в неизвестном направлении, еще и силы выкачивают, отчего у меня уже все плывет перед закрытыми глазами и постепенно клонит в сон. Проснулась от того, что машина резко затормозила, а я едва не свалилась на пол. «Начальство не узнаешь? Открывай ворота!» Злобно пробасил кому-то водитель, и спустя секунду автомобиль продолжил плавное движение. Руки мои уже никто не держал наелся кольнула страшная мысль и я невольно поежилась он все еще был рядом этот жуткий мужчина и смотрел на меня чтобы ощущать этот плотоядный взгляд не нужны были глаза куда ее на гальматор к остальным до переворота осталось пару месяцев еще один проявитель был бы кстати заговорил громила и я притихла понимая что речь обо мне туда она всегда успеет Взгляд маньяка снова остановился на моем лице, спустился по открытым плечам туда, где начиналось платье, невольно вызывая по телу движение мурашек. Никогда не думала прежде, что смогу так чувствовать кого-то. Или это все страх до предела, оголившие нервы и обострившие восприятие? Оставлю себе на время. Как надоест отправлю первым же рейсом. Умеют штормы выбирать себе женщин. Грех не воспользоваться такой возможностью. И это обсуждение моей дальнейшей судьбы прозвучало так обыденно, что не укладывалось в голове. Словно речь шла о старом использованном диване или еще о каком-то предмете интерьера. В каком мире я оказалась? Почему здесь так легко у всех на виду похитить человека и делать с ним, что пожелается? О том, где этот гальматор, куда меня собирались отправить наигравшись, вообще не хотелось думать. «Приехали, красавица!» Из приоткрытой двери тело обдал поток свежего прохладного воздуха, и меня грубо выволокли из салона. «Должно быть уже поздний вечер или ночь», — мелькнула логичная мысль. «Прости, Хан, кажется, я сегодня не приду на наше свидание на лестнице под луной». Во рту все пересохло от ужаса и пережитого, и предстоящего, но запасов жидкости в моем организме еще хватало на нечаянные слезы так не вовремя застроившийся по щекам от воспоминаний о дорогом сердцу мужчине. «Ну что ты, куколка!» Снова зашипел мой мучитель, медленно растирая по лицу мое отчаяние. «Если не будешь кусаться, я постараюсь быть нежным и ласковым. И тебе даже понравится». Гадкие ползучие пальцы остановились на моей нижней губе, плавно очерчивая ее контуры и вызывая подступающую тошноту. Но вместо этого я, сама от себя не ожидая, решительно вцепилась зубами в его щупальца. «Кусаться так, кусаться», сам подсказал. «Ах ты сука!» — выплюнул он мне в лицо, вместе с ударом ладони, которая таки впечаталась в онемевшую щеку. Гадкие пальцы пришлось выплюнуть, но нормально держать вилку этот гад сможет еще не скоро. «Вместо моей постели ночь проведешь в холодном подвале с крысами. Подумаешь над своим поведением». «Вынесли мне вердикт» и снова потащили только уже известно куда. Темнота меня не пугала. С повязкой на глазах я и так ни черта не видела. Вон, как пригодился подарочек от Алекса. Массивные металлические двери приоткрылись с характерным звуком, и меня безжалостно втолкнули внутрь. Ноги подкосились, и я полетела, не успев сгруппироваться на шершавый пол. «До завтра, одаренная!» — усмехнулся маньяк. На утро заговоришь по-другому. Разодранные ладони и колени соднило от неудачного приземления, но эта же боль заставляла меня чувствовать себя живой и не терять связь с реальностью. Тяжелая дверь за спиной яростно хлопнула, заставив вздрогнуть. Снова послышался скрежет ключа в замочной скважине. А оказывается, их кровь по вкусу ничем не отличается от нашей. Неожиданно заключила я, обессиленно распластавшись на холодном бетоне. Ни одному же тебе мною питаться, урод! Наверное, это не имело смысла в кромешной темноте, но первым же делом я содрала с глаз проклятую ленту. Встревоженное дыхание постепенно стало выравниваться, и я даже смогла прислушаться к звукам наверху за дверью. Мои мучители снова куда-то уехали, оставив распоряжение охране, а меня окутала тягучая и пугающая тишина. Попытки обследовать на ощупь помещение ничего не принесли. Оно было холодным, немного влажным и пустым, если не считать ржавых металлических стеллажей вдоль одной из стен, не ожидая наткнуться на которые, еще и разодрала плечо. В дальнем углу нашлись деревянные поддоны, на которых в итоге я и расположилась, свернувшись калачиками, подтянув ноги в нелепой попытке согреться. Стоило закрыть глаза, как надо мной, перешептываясь и кружась, парила стая хищных черных птиц, сводящих меня с ума. Окоченевшие конечности начинали дрожать, не давая отключиться. Но в какой-то момент я перестала различать мерный стук собственных зубов и все-таки провалилась в сон. Я оказалась в светлой ванной комнате, наполненной приятным обволакивающим паром, который миллионами капелек оседал на огромной зеркальной стене и хромированных поверхностях элементов декора. Горячие струйки воды стекали по моему телу, смывая остатки пены от ароматного геля с нотками пиона. Руки потянулись к голове, чтобы промыть волосы, и они оказались такими непривычно короткими. «Я снова в теле Хоуп!» — озарила радостная мысль, и я постаралась успокоиться, пока ненароком мое сознание не вылетело из ее головы. Как передать послание, я поняла, стоило девушке завернуться в огромные полотенца и подойти к запотевшему зеркалу. На нем она собралась протереть ладошкой местечко для того, чтобы посмотреться и нанести на лицо крем. Тогда я и взяла под контроль ее руку. «Это Надя. Меня похитили сосащики, враги шторма и держат в подвале». Вывела я своим аккуратным почерком и задумалась. О чем еще говорили те мужчины? Нужно вспомнить все. Ведь чем больше подсказок я смогу оставить тем выше мои шансы выбраться из этой передряги живой. Меня хотят отправить на Гальмотор. Через два месяца планируется переворот. Дописала я пальцем Хоуп, благо размеры зеркала позволяли. Теперь точно все. Больше я ничего и не знаю». «Да что ж такое?» недовольно проворчала девушка, тряхнув головой и возвращаясь в сознание. Она снова занесла руку над зеркалом, чтобы закончить начатое. «Нет, нет, нет!» «Только не стирай!» — мысленно взмолилась я, и она остановилась, словно услышала. Ошарашенная хоп сделала пару шагов назад, вчитываясь в написанное, и коснулась местечка за ухом. «Хантер, Надя оставила нам послание!» — радостно пропищала она. Только что происходило дальше, я не смогла наблюдать, потому что меня разбудил стук собственных зубов. А еще какое-то странное ощущение, словно по ноге что-то передвигается маленькими цепкими лапками, щекоча длинным хвостом. Крысы! Он же предупреждал! Подскочила я, визжая и брыкаясь, пока не сбросила с ноги это гадкое существо. Больше ни о каком сне не могло быть и речи. Не хватало еще проснуться без пары пальцев на руках. Они так замерзли, что я почти наверняка ничего и не почувствую. В итоге подвинулась ближе к стене, поджав под себя ноги, а в каждой руке на готове держала единственное оружие, которое у меня при себе имелось. Дорогущие и неудобные туфли на шпильках. Хоть для чего-то они должны сгодиться. Не знаю, сколько я так просидела, но крысы, наблюдающие за мной, а в этом я не сомневалась, поняли, что шутки со мной плохи и новых попыток приблизиться не предпринимали. Тот то же дрожащими губами произнесла я, не узнавая собственный голос. А в это время там, наверху, что-то начало происходить. Казалось, здание, в подвале которого я сижу, окружило целая куча народа, и началась стрельба. В моем оптимистично настроенном сознании представлялось, что это за мной, как в голливудских боевиках пришла настоящая группа захвата. Может, Динка заявил в полицию, а там вышли на Максима шторма? И он прислал сюда этих людей. Или Хантерс Хоуп. Хотя я только передала им послание, они бы не успели среагировать так быстро. Мысли радостно пронеслись в голове, и я застыла в ожидании. Только душераздирающие крики, которые начали раздаваться за дверью, все чаще напоминали другую картину. Здесь, в абсолютной темноте, это воспоминание прорисовалось особенно ярко. Тогда, возле ночного клуба, когда через высоченный забор перемахнул монстр со светящимися глазами, происходило то же самое. Со всеми навалившимися переживаниями я и забыла думать о нем. «О, Боже!» — на выдохе вырвалось из груди, где голопом безудержно скакало сердце. Голоса смолкли, и вместо них раздался яростный рев, напоминающий дикое необузданное животное. В этот момент огромные двери, разделяющие меня от происходящего наверху, содрогнулись от мощного удара. «Еще одного! Еще!» Инстинктивно закрыла ладонями уши и вжалась в стену, даже не представляя, что это за сила охотиться за мной, если десятки хищных сосальщиков не смогли его остановить. Удары становились все сильнее, а перед глазами пролетали лучшие моменты моей короткой бессмысленной жизни. Вдруг вспомнилось, как отец по утрам возил меня на своих плечах в детский сад, придерживая широкими теплыми ладонями запухленькие ножки в розовых сандалиях. И то, как радостно мы с мамой обустраивали кукольный домик, который принес под елку Дед Мороз, а мне едва исполнилось семь. А еще ворчун Димка, желающий казаться старшей и нехотя выгоняющий меня из своей комнаты, когда к нему приходили друзья из школы, а я была любопытной, навязчивой мелочью. И мои лавандовые поля, и бабушка Аврора, которых я больше никогда не увижу. И Хантер, который словно по волшебству пришел из моих снов. Но так и не успел поцеловать меня тогда на крыше. Неужели на этом все? Не нужно бояться, успокаивала саму себя, понимая, что надежды больше нет. Все мы однажды умрем. Кто-то раньше, кто-то позднее. Этот кошмар закончится, а там, на небесах, «Меня встретят мама с папой». С новым ударом двери распахнулись, а ко мне стремительно приближалась мощная мужская фигура со светящимися глазами. Монстр передвигался так быстро и уверенно, словно этому ночному зверю темнота была нипочем, и он различал все так же отчетливо, как в ясный день. От нахлынувшего ужаса передо мной все поплыло, и я, на свое счастье, потеряла сознание. Не представляю, сколько я провалялась, когда по телу разлилось тепло и щекотно закололо кончики пальцев. Постепенно возвращаясь в реальность, первым делом я начала различать звуки. Странно, но они напоминали урчание большого кота. В воображении уже нарисовался подросший капча, который теперь походил на доброго и ласкового тигра. Любопытно было ощущать, как эти приятные вибрации проходят сквозь меня подобно исцеляющим нитям, насыщая энергией и новыми силами. Тяжелые веки приоткрылись, и я увидела склонившегося надо мной хантера, а еще обивку автомобиля над нашими головами и проступающий за окнами в лунной ночи темный лес. Горячие мужские ладони на своем животе я отчетливо ощущала даже сквозь ткань платья, а еще то, как приятно мой мужчина урчит. «Хант!» произнесла неверя собственной радости, и он, прекратив волшебные вибрации, встретился со мной взглядом. «Как я здесь оказалась?» «Как тебе удалось?» Договорить я не успела. Стоило ему немного повернуть голову, как лунный свет отразился в глазах, вызывая то самое свечение. Догадка промелькнула в голове, и я нервно дернулась, вспомнив все эти ужасные крики за воротами. «Тише, тише!» Ласково прошептал он, склонившись ниже и обхватив ладонями мое лицо. Это все еще я, твой хантер, и больше никогда и никуда тебе не отпущу. Убедительно заверив, невесомо коснувшись губами моих губ, но тут же отпрянул с лукавой улыбкой, словно на меня у него имелись какие-то особые планы. Мой, в этом я и не сомневалась. Пусть не отпускает. Теперь я сама от него и шагу не ступлю. Что с твоими глазами? «Почему они светятся?» — снова приглядела с неверящим взглядом. «Извини, совсем забыл рассказать, что я с другой планеты». Совершенно спокойно произнес он, нежно вплетая пальцы в мои волосы. «Мы очень похожи с землянами, но есть и небольшие различия». «Насколько небольшие?» — проговорила ошарашенная новостью и попыталась присесть. Хант помог мне вернуть разложенное кресло в исходное положение, а сам откинулся на спинку водительского сиденья. Только мою ладонь так и не выпускал из своей, словно боялся снова потерять. «У меня ускоренная регенерация. Я более сильный и быстрый». Признался он безразличным тоном, как если бы мы говорили о погоде. Панорамное зрение и острый слух. Благодаря светоотражающей мембране я прекрасно вижу даже глубокой ночью а еще могу исцелять, как тебя сейчас». Вот и все. «Да уж, сущие мелочи», — прошептала я, пока эта информация пыталась уложиться в моей голове. «Значит, тогда у ночного клуба это тоже был ты?» Продолжила размышлять вслух, разглядывая капельки запекшейся крови на его белой рубашке с подвернутыми рукавами, которые открывали сильные загорелые руки. «Да, это был я». «И мне страшно представить, что бы они с тобой сделали, не появись я вовремя», прорычал Хантер, резко склонившись над моим лицом. На мгновение мужчина закрыл уставшие глаза и уткнулся носом мне в висок. «А сейчас мы уедем подальше отсюда, туда, где никто не найдет», решительно заявил он, коснувшись горячими губами моей кожи. Автомобиль рванул по дороге, набирая скорость, и уже вскоре оказался на трассе. А как же мой брат, Майка? Они будут волноваться. Я должна их предупредить. Им тоже может грозить опасность. Закружились тревожные мысли. Попробуй поспать. Хант, не отрываясь от дороги, сжал мою руку. А этим займется Хоп. Ты полностью можешь ей доверять. Хочешь пить? Там в двери должна быть вода. Переключился он. Спасибо, пробормотала пересохшими губами, доверившись своему инопланетянину с задатками Супермена. Рядом с этим безупречным мужчиной было тепло на душе и спокойно на сердце. Такое чувство я испытывала разве что со всем ребенком в объятиях родителей, когда твердо знаешь, что о тебе есть кому позаботиться, и не стоит забивать голову различными сложными вопросами. Но почему тогда в своих снах я не видела, как светятся твои глаза, не унималась разрываемая миллионом вопросов, на которые так хотелось узнать ответы? потому что смотрела на меня глазами Хоуп. А она не проявитель, как ты, и не видит того, что скрывает имитатор. А это специальный препарат, который вводят всем пришельцам, чтобы замаскировать под землян. А теперь спи. Иначе я за себя не отвечаю. Пригрозил Хант, заскользив горячим, физически ощутимым взглядом по моим обнаженным коленям и бедрам, открывающимся из-под короткого платья. «Ой!» Мои глаза поспешно закрылись, а салон автомобиля заполнил приятный мужской смех. Проснулась я от того, что мистер Кент с невероятной легкостью куда-то меня нес, прижимая к твердой груди, где неприлично громко колотилось его могучее сердце. «Где мы?» — всматриваясь в ночь и типичный городской пейзаж, поинтересовалась я. На переправе. Улыбнулся уголками губ мой герой, занося меня в один из подъездов. Я так и не поняла, в чем шутка. Поднявшись по ступеням, мы остановились у двери с надписью «Экзорцист», «Изгоняю нечистую силу, вызываю духов». Только тогда, опустив на пол, Хант позволил мне встать на ноги и уверенно нажал на звонок. «Все, как и говорила Майка», — мелькнуло в голове, и я подозрительно покосилась на своего спутника. «Так замучили привидения, что не терпится с ними расстаться? Сейчас сама все поймешь». Хант покрепче прижал меня к себе и поцеловал в макушку, и... А в замочной скважине с той стороны, наконец, заскрипел ключ. Если бы его сильные руки меня не держали, я могла бы и рухнуть, потому что ноги от шока конкретно подкосила. «Дракула Василий!» — выдала я, всматриваясь в высокого светлокожего брюнета в том самом жутком плаще с алой подкладкой. Теперь ясно, с кем Хоп каталась по ночной Москве, и это вовсе не плод моей больной фантазии, а реальный молодой человек, вполне себе даже симпатичный. «Спасибо за комплимент», — приятным голосом отозвался парень, галантно подхватывая мою руку для поцелуя. «Доброй ночи», — поприветствовал Хант. «Ты спишь в нем, что ли?» — усмехнулся он, указывая на плащ. «Только выпроводил клиентов». С деловым видом, почесывая затылок, пояснил Вася, пока мы проходили внутрь его скромного жилища. Вызывали дух покойной бабки, которая запрятала фамильные драгоценности. «Куда отправляетесь?» «В тайное убежище Хоуп». Она сказала, «Там есть все необходимое и нам должно понравиться». «Даже не сомневайтесь». Просиял Василий, открывая дверцы огромного старинного гардероба. «Когда захотите вернуться?» Приложи свой пропуск к аппарату и введи координаты пункта назначения. Спасибо. Поблагодарил Хант и снова сжал мою ладонь, направляясь в тот самый шкаф. За рубашками, куртками и пальто, заскучавшими на вешалках, появилось необычное свечение. Что это такое? Нахмурилась, наблюдая, как мужчина сдвигает вещи в сторону, освобождая проход. Телепорт вполне рабочий и безопасный. Улыбнулся он, и я, засмотревшись на его красивое лицо, идиотски улыбнулась в ответ. «Это не больно и совсем не страшно. Просто доверься, не отпуская моей руки. Тебе понравится». Последнее, что я услышала, прежде чем оказаться в светящейся жиже.